Глава 62. Понедельник, 1 ноября. Час ночи. Волшебная палочка привела их к роскошному поместью на окраине Кричли Хеккл, за шестиметровыми стенами, с электрическими воротами и камерами наблюдения по периметру. Это не помешало ведьмам приземлиться на огромную террасу третьего этажа, откуда открывался вид на виноградники. Ну а поскольку Брэд Гедни излишне самоуверен, даже не пришлось применять заклинания, чтобы открыть дверь и войти. Казалось, Брэда будет трудно отыскать в таком огромном помещении с таким огромным количеством комнат. Но всё оказалось проще некуда. Нужно просто идти на голос Брэда, раздающийся из подвального помещения. И голос этот ругался, на чём свет стоит. Спустившись, Квинни заглядывает в комнату, предполагая, что тут, как у неё или Айви, находится лаборатория, но это странное помещение имеет форму семиугольника, чем только не увешаны стены огромными портретами в золочёных рамах размером с двухспальную кровать, чучелами голов членов большой пятёрки, пять крупнейших лондонских банков. И и иных давно почивших значимых фигур. Есть тут и награды, охотничьи трофеи, газетные и журнальные вырезки в рамочках. Дипломы самых престижных университетов и десятки фотографий трёх поколений Гэдне рядом с важными людьми, в основном политиками и бизнесменами. Бросается в глаза отсутствие книг. ни единого тома в кожаном переплёте или хотя бы в мягкой обложке. И в самом центре стоит полированный овальный стол на 13 персон. Дерево отбрасывает красновато-фиолетовые отблески, навевая ассоциации с препарированными внутренними органами. Потолок над столом расписан искусными золотисто-синими мозаиками. На нём изображена гептограмма с кельтскими символами, письменами, напоминающими Толкиеновский эльфийский, а также руническими надписями, сильно смахивающими на следы куриных лап. И поверх всей этой зауми тянутся гирлянды латинских высказываний и римских чисел. А за столом на чёрном тронообразном стуле сидит злой как чёрт Брэд Гедни. Уронив голову на руки... Он вопьет. «Чтоб вы все сдохли!» Этими словами он шарахает о стену пресс-папье, которая попадает в фото Бреда, пожимающего руку Дональду Трампу. Фото вместе с рамкой падает на пол. «Какой же секретный ингредиент! Ну какой!» Бред ритмично стучит волшебной палочкой о столешницу, читая вслух «Бред». Текст по бумажке. Квини не понимает, что это наставление для секретного заклинания, которое в купе с хиканским жезлом Рубином ревалось использовать, чтобы навеки остаться в облике женщины. Откуда же у этого гада информация? И тут Квини понимает, что должно быть, он в тайне добрался до их гримуара, выучил наставление наизусть, а потом записал его. Квини оглядывается на сестёр сгрудившихся возле дверей. Свет масляных светильников в их доме более щадящий, но здесь электрическое освещение, и оно безжалостно подчёркивает их морщины, седину, печёночные пятна на коже и деформированные суставы на руках. С физической точки зрения возраст не был к ним добор, но цель долгожительства вовсе не в этом. Годы нам даются, чтобы от начала и до самого конца пройти по минному полю под названием жизнь. И опять же, дело не в трудностях, а в том, что рано или поздно приходит важное осознание. Становится всё равно, что тело состарилось. Да, мы более не такие гибкие и юные, но зато далеко не такие глупые. Мы стали бесконечно мудрее. Мы опылены войной. из полосаными шрамами. Мы, воины, которые выжили, и, как сказала бы сейчас Руби, нужно всегда выглядеть соответственно. Квини поднимает бровь в немом вопросе, и сёстры кивают, мол, они готовы. Урсула берёт Руби за руку, чтобы та подошла поближе. Квини поднимает вверх волшебную палочку Руби, И входит в эту странную комнату бормоча заклинания. Венни. Волшебная палочка бреда вырывается из его рук и летит в сторону ведьм. Виджет на лету хватает её клювом и передаёт Урсуле. От изумления у колдуна отвисает челюсть. И ведь мы понимают, что очень правильно рассчитали время атаки, именно тогда, когда он меньше всего их ждал. Боюсь, твоё сворованное заклинание не сработает. И тому есть четыре причины. Говорит Квини, медленно приближаясь к Бреду и превозмогая усталость. Причина первая. Это не хиканский жезл, Она кивает на стол. Это подделка, изготовленная девчонкой, которая оказалась гораздо прозорливее тебя. Бред бледнеет и недоверчиво переводит взгляд с Квини на фальшивый артефакт. Причина вторая: сейчас не полнолуние, а данный вид волшебства можно сотворить только когда энергия луны пребывает на пике. Третья причина: Нельзя красть заклинания из чужих гримуаров. Заклинания действуют, если их отдают под доброй волей. Но откуда я мог знать? Лицо Бреда искажено гневом. Вы же мне не объяснили. С какой стати мы должны тебе что-то объяснять? думает Квини, и тут до неё доходит, Они никогда и ничего ему не говорили и не объясняли. И всё же он прознал про ограбление, запретное заклинание и про много ещё чего. И вовсе не потому, что он такой сильный колдун. Нет. Он маленький мерзкий варишка, который годами шпионил за нами и подслушивал. Пока женщины окружают Бредда, Она над ними парит виджет, Айви говорит. Если бы ты просто пришёл ко мне за советом, я бы дала его тебе. Я бы с радостью взяла тебя под своё крыло, была бы твоим учителем. Я никогда не нуждался в твоей помощи, извичительно замечает Бред. А вот и нет, доказательство тому твоя неспособность воспользоваться запретным заклинанием. Бред вскакивает со стула и замахивается на Айви. Пока Квинн пытается создать невидимый щит, Изавель насылает на него своё заклинание, и рука Бреда замирает в воздухе. Ай-ай-ай, как нехорошо, говорит Изавель. Надо уметь контролировать свой гнев. На твоём месте я бы переоборудовала это место в комнату гнева. Она глядит на пол, где валяется пресс-папье и разломанная фоторамка. Опять же, гнев надо уметь канализировать, ведь предметом твоих эмоций было нечто совсем другое. Зачем тебе понадобилось тайное заклинание? спрашивает Урсула. Не твою ведь мачее дело. Бред злобно сплёвывает и тщетно дёргает левой рукой за правую, пытаясь опустить её. Пожав плечами, Урсула подходит к столу, на котором лежит листок бумаги. Самый сильный в мире колдун, читает она и присвистывает от удивления. Ого! Не слабые у тебя замашки. И к тому же ещё дурацкие, говорит Квини. Потому что есть четвёртая причина, почему это заклинание не сработает. Произносящий его должен полностью отказаться от своих магических способностей. Это и есть секретный ингредиент. Бред опять начинает материться. А когда иссякает, то поворачивается к Руби и изображает улыбку на лице. «Руби, дорогая, ты ведь мне поможешь? Ты ведь поможешь своему возлюбленному жениху Магнусу?» Время действия заклинания и Изавель закончилось, и он опускает руку. Руби смотрит на него. распахнутыми глазами и кивает с улыбкой. «Конечно, любимый!» У Квини душа уходит в пятки. Всё-таки не надо было брать с собой Руби. «Ты же произнесёшь заклинание и передашь свои колдовские чары мне!» Руби кивает, но вдруг меняется в лице и смущенно трясёт головой. «Ну а ты...» Не мой, Магнус. И тут Бред толкает Квини в грудь, быстро хватает её за волосы и тянет к себе, зажав рукой горло. Он разворачивает Квини лицом к ведьмам, превратив её в живой щит. Не обращая внимания на Руби, что стоит позади него, свободной рукой Бред пытается разжать пальцы Квини, чтобы отнять у неё волшебную палочку, но та быстро роняет её на пол и отталкивает мыском. Только попробуйте наслать на меня хоть одно заклинание, и я сломаю ей шею. Кричит Бред и тащит Квини за собой, отходя как можно дальше. Чтобы убить человека, особенно такую старую развалюху, никакой магии не потребуется. Над головой его начинает кружить виджет, и Бред кричит: И отзовите эту чёртову птицу. Квини извивается, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, но Бред только усиливает хватку. Ведьмы растерянно замерли, не зная, как подобраться ближе, при этом не навредив Квини. В глазах Квини темнеет, ноги больше её не держат, и она с ужасом понимает, что сейчас потеряет сознание. И тут сзади раздаётся голос Руби. Мостелла. В переводе с латинского хорёк. Кровь гудит в ушах Квини, и она не слышит заклинания. Зато чувствует, как рука бреда больше не сдавливает её горло. И вообще он куда-то исчез. Не чувствуя опоры, Квини валится на спину. Все всполошились, бегут к Квини, а та чувствует, как по груди её пробегают чьи-то лапки с острыми коготками. И слышится голос Айви. «Клуда!» В переводе с латинского «запереть со всех сторон». На какое-то мгновение Квинни теряет сознание, а когда приходит в себя, видит над собой Урсулу. Та проверяет её пульс. «Со мной всё в порядке». Сепит Квини и с трудом садится, в голове словно молот стучит, горло как расцарапанное. Самое непонятное, что в комнате появилась клетка с хорьком, который бьётся о прутья, пытаясь выбраться наружу. И Изабель проходит мимо Квини и наклоняется над клеткой. Отличная работа, Руби, довольно произносит она. И ты права, Наконец-то он выглядит соответственно.